«Мне кажется, Герман счастлив», — констатировала я очевидное, когда мы с Натаном прогуливались рука об руку по его резиденции. Сегодня мой сын совершенно уверенно устроился в седле, хотя и занимался верховой ездой третий раз в жизни. А после того, как ему все удалось, он спешился и помчался по лужайке, что оказалось бескрайней. «Счастлив», — немного рассеянно откликнулся Павлов, который был задумчивым с самого утра и вдруг ошарашил меня вопросом «Ты пойдешь со мной на свидание?» Я так и застыла на месте, потому что слышать этот вопрос от данного конкретного мужчины было весьма странно. Мне казалось, что если Натан возжелает меня куда-то пригласить, это будет звучать как что-то вроде «Сегодня ты со мной встречаешься в 10 А чтобы вот так, когда в его голосе звучали нотки неуверенности «Пойду», ответила я, даже не раздумывая над сказанным. Не потому, что опасалась потерять интерес Павлова отнюдь, а потому, что мне самой хотелось отправиться на эту встречу именно в таком формате, который обозначил Натан. «Свидание!» «Как же давно у меня не бывало подобного!» «Хорошо!» Просто откликнулся Павлов, и мы зашагали дальше. Я видела краем глаза, что Натан словно бы выдохнул с облегчением, когда услышал мой ответ. Но чего он, собственно, опасался? что я побегу от него, словно черт от Ладана? Для подобного развития событий я не видела ни единого повода. Женщина я была свободной, причем довольно давно, а мужчина, который сейчас шагал рядом со мной, нравился мне, и это было неоспоримо. От Ильи никаких известий, — лениво уточнил Павлов по прошествии времени. Я приостановилась, и он сделал то же самое а я вдруг усмехнулась, потому что только теперь осознала. В моей жизни когда-то был Кудряшов и поняла, что в последние дни вообще о нем не думала. Ни-а, никаких. Он не звонит, не пишет, никак себя не проявляет. И, наверное, это к лучшему, озвучила очевидное У меня еще, конечно, были сомнения на тот счет, что Илья так просто эту ситуацию не отпустит. Но я искренне надеялась на то, что наша с ним история позади. Вот и отлично констатировал Натан и перевел тему. «Наверное, из Германа получился отличный наездник, как считаешь?» Я улыбнулась и хотя бы на сегодня окончательно забыла про тему с Ильей. «И я тоже в этом уверена», — ответила Павлову. «Мы погрузились в обсуждение того, что касалось исключительно нас. Так было единственно правильно, и это знали мы оба».